После купания Никита отправился к императору. Слова Ольги и Сиси заставили крепко и основательно задуматься. Покопавшись в мироощущении, Никита осознал, что перестал себя ассоциировать с другой жизнью. С той жизнью, где был ее хозяином. И это ему не нравилось. Из хозяина он превратился в раба. Да не просто раба из своих магазинов, а в самого настоящего. И это ему не нравилось в двоине. Огромная пещера, апартаменты Гого, как всегда затемнена, а лишь в центре за императорским троном горели два факела. Трон пустовал. Пахло варёным мясом. Бизнесмен уверенно прошёл в центр, преклонил колено перед большим каменным престолом и начал ждать. Скоро услышал лёгкое шуршание шагов. даже не верилось, что так ходил грузный император. Раздался властный голос. Гого задал вопрос, но бизнесмен естественно ничего не понял. Поднял голову, взгляд упёрся в заплывшие жиром колени. Никити стало противно от унижения, на которое он собирался пойти, попросив о свободе. Вспомнил, сколько раз к нему обращались работники с разными просьбами. как они стояли перед ним и опустив глаза в пол, унижались, что-нибудь выпрашивая, и Никита всегда отказывал, потому что есть в этом какое-то удовольствие, когда понимаешь, что в твоих руках чья-то судьба, и ты если и не бог в ней, то хотя бы царь. Бизнесмен отчётливо понял, что никаким другим способом, кроме побега отсюда, не выберется. Никто его не отпустит, ведь он всего лишь раб, говорящая вещь. Такой же раб и такая же вещь, какие работали в его магазинах». Никита поднялся и до земли поклонился, а после быстрым шагом покинул пещеру. Думал, что воины остановят с логичным вопросом, чего приперся-то. Не остановили. Как брел к своему дому, не запомнил. Покидая пещеру императора, пришёл к выводу, что надо бежать, причём срочно, сейчас. Чем больше будет откладывать, тем сильнее завязнет, как муха в липкой ленте, чем интенсивнее пытается выбраться, тем больше мечастями тела прилипает. На выходе из императорского тоннеля Никита столкнулся с СС. Шершень, ты где шляешься? племянник императора замахнулся плёткой Сколько мне тебя искать Бизнесмен не испугался удара он задумался о побеге и не заметил устрашающего движения надзирателя Мигом понял что допустил ошибку прикрылся рукой попытавшись изобразить на лице страх Неудачной актёрской игры для племянника императора оказалось достаточно Ты почему не готов к работе шефшень Се-се опустил плётку и подошёл вплотную к человеку. Сегодня будешь работать, пока не свалишься от усталости, понял, тварь? Понял, хозяин, учтиво склонил голову Никита и вновь поразился собственному подхалимству, в особенности тому, откуда оно взялось. Где нам сегодня предстоит работать? Давай я сбегаю за красками, а ты пока пойдёшь к этому месту, а я догоню. Никита постарался придать лицу подобострастное выражение. План побега в голове созрел моментально. «В тоннеле реки», — сказал Сиси. «Я иду туда, и если мне надоест тебя ждать, то и забью». И замахнулся над человека плетью. «Я понял, хозяин». Никита зажмурился и заслонил лицо. «Быстро за красками, шершень!» — скомандовал племянник императора. «И факелы не забудь!» А то я тебя твари забью. Я понял, хозяин, виновато опустил голову бизнесмен. Перед тем как отправиться к себе, сходил за факелами в тоннель звонких шагов. Встретившийся по пути Сихерти косились на него как на прокажённого, и Никита не понимал, с чем это связано. В свою пещеру влетел, словно его преследовала стая волков. Ольги нет. Внутри темнота. Пришлось откинуть занавеску из лошадиной шкуры, чтобы свет из станаля попадал внутрь. Возникла мысль разыскать девушку и бежать вместе с ней, но эту затею мигом пришлось отбросить. Во-первых, много времени может уйти на розыски. Во-вторых, она будет обузой. Хозяин схватишик выкинул со жительницу из головы. Всех людей из подземелья сихирти всё равно не спасёт. Надо думать о себе. вытряхнулось из сумки краски. Баночки падали на пол, раскрывались, содержимое разбавленных водой красок вытекало. Но Никита не обращал внимания. Он больше не собирался писать на стенах лошадей никогда и ни при каких условиях. В сумку бизнесмен загрузил факелы и поспешил к выходу во внешний мир. Удача благоволила человеку. По дороге ему никто не встретился. Четверо стражников у выхода косо посмотрели на человека, но ничего не сказали. Все знали о его хобби. Никиту так и подмывало сказать: "Счастливо оставаться", когда подпалил факел от стационарного. Хозяин сети супермаркетов сделал шаг в тоннель внешнего мира, и в этот раз точно знал: это первый шаг на пути к свободе. Свет факела выхватывал из тьмы ровные стены тоннеля. Из прошлых похождений Никита знал, что первое ответвление будет не скоро, шагов через 500. Он старался ступать бесшумно, а сам усиленно прислушивался. Хоть в этом тоннеле и некуда спрятаться, но можно побежать обратно. Тишину никто не нарушал. Свет факела метр за метром, шаг за шагом разрезал тьму. Бизнесмен вспомнил, как ему было жутко бродить по началу, как мутило разум от осознания, что он на невообразимой глубине один, в огромной паутине подземных ходов, вырытых непонятно кем и когда. О том, кого можно встретить в этих коридорах, и по сей день предпочитал не вспоминать и не задумываться. Наконец появилось первое ответвление налево. Хозяин с хватишек остановился подумать и прислушаться к звукам тоннелей. В оба он уже ходил и помнил дальнейшее ответвление каждого, но и у того, и у другого был предел, до которого добирался, и пойти прямо ему показалось лучшим вариантом. Почему? Он бы и сам себе не ответил, а внимательно прислушался. Тишина. Следующие два факела Никита просто брел вперед. Развилки сменялись развилками, тоннели перетекали в тоннели. Один раз встретил мелкий ручеёк, пересекавший тоннель перпендикулярно. Понял, что сделал великую глупость, отправившись на поиски свободы без воды. А ведь парень с диктофона тоже упоминал об этом, как глупо. Безопаснее учиться на чужих ошибках. Но все забывают об этой истине. Оставалось лишь на пица. Окунул палец в воду и быстро вытащил. После чёрной реки не знал чего ждать. Вода оказалась самой обыкновенной, слишком прохладной, будто текла с вершины высокой горы. Никита пил, пока от холода не заломило в затылке. Когда родник попадётся в следующий раз, неизвестно, поэтому следовало использовать подвернувшуюся возможность. За очередным изгибом тоннеля неожиданно закончился. Никита упёрся в тупик. Здесь когда-то произошёл обвал, проход засыпало камнями с землёй. Свет факела играл с торчавшими из завала булыжниками, отбрасывал тени, в которых человеку мерещились лица подземного народа. Бизнесмен хотел вернуться к ближайшему перекрёстку и уходить по другому тоннелю. Когда взгляд уцепился за дыру в потолке, рядом с вершиной завала, Никита несколько мгновений раздумывал, а потом начал сбираться по камням. Женская сумка-рюкзак соскользнула с плеча под ноги. Он оступился и ехал к подножью, по пути больно ударился коленом, потёрушив блинное место, надел сумку на оба плеча. Факел взял в левую руку и принялся осторожно карабкаться. При ближайшем рассмотрении дыра в потолке оказалась узкой, но человек протиснуться мог. То, что Никита увидел по другую сторону, поначалу вогнало его в ступор. Протянул руку и пощупал. Ошибки быть не могло, он трогал рельс. Над ним проходила железная дорога. В её тоннеле и произошёл обвал, который пробил почву и засыпал тоннель внешнего мира. Метр грунта, разделявший два тоннеля, Никита преодолел без проблем. Вначале положил наверх факел, затем сумку, а после, извиваясь и упираясь, забрался сам. Первым делом подобрал факел и поднял над головой. Ошибка исключалась. Он находился в тоннеле метро. На этот раз обычного рельса, металлические рёбра, шпалы, кабели на стене. Посеревший от времени контактный рельс с левой стороны. Никита почувствовал себя неуютно. Не могла ветка метро быть настолько заброшена, чтобы в ней произошёл обвал, а всем наплевать. Хотя за время проведённое в подземельях Сихерти видел и не такое, но всё равно не мог привыкнуть к находкам, отзвукам своего мира. Всё, что отыскивал, казалось алогичным. фантастичным, бредовым, поддельным. Он мог употребить любое прилагательное, кроме настоящим. Произнести это слово при каждой подобной находке у него не получалось. Откуда мог взяться этот тоннель? Почему он завален? Почему всем плевать? Или его засыпало несколько минут назад? Это объясняло отсутствие людей, но возникал другой вопрос: Почему он не слышал грохота? По идее, можно радоваться, нашёл выход на поверхность, но Никита слишком много раз видел, как его находки на практике оказывались лишь отголоском человеческого присутствия, в лучшем случае человеческого. Хозяин схватишек накинул сумку на плечо, прислушался. Показалось, будто услышал впереди голоса. Ничего. Тишина. Тогда он поднял факел над головой и отправился вперед по тоннелю метрополитена. Обратил внимание, что шпалы деревянные, рассохшиеся, такие он когда-то видел на красной ветке. Никита помотал головой, постарался прогнать нехорошие мысли о ядерной войне и опустевшем мире. Зачем гадать? Вскоре и сам все узнает. Бизнесмен шагал быстро, принюхивался, прислушивался. Тишина. Туннель медленно поворачивал, но станция всё не показывалась. А этого быть не могло, ведь тоннель самый обычный, значит, должна быть и самая обычная станция. И наконец он её увидел. Блики пламени заиграли на граните. В сумраке Никита различил на перроне толстые прямоугольные колонны. Остановился на выходе из тоннеля. А вдруг и вправду человечество больше нет? Нервно сглотнул. Может, лучше жить среди подземного народа и ничего не знать о мире и жадности политиков, уничтожающих целое государство или народы. Хозяин сети супермаркетов вышел из-под свода тоннеля. Поднял факел, селись рассмотреть, куда попал. В душе заскребли кошки. В первый миг... показалось, что станция походила на библиотеку имени Ленина. В следующую секунду перед глазами моментальной вспышкой отразилось юношеское воспоминание, как вышел из вагона и направился к переходу на серую ветку, на Боровицкую. И никаких колонн на библиотеке имени Ленина нет. Никита подошёл к перрону, посмотрел на контактный рельс. Сколько вольт проходит через эту железяку? И вообще, вольт или ватт? Можно ли на нее становиться? Есть ли вообще напряжение на контактном рельсе? Без него на платформу забраться нереально. Когда стоишь на перроне, кажется, будто запрыгнуть на него просто. А когда стоишь внизу, понимаешь, что для этого надо иметь рост более двух метров или хорошую физическую подготовку. С замиранием сердца Никита поставил ногу на контактный рельс. Ничего не произошло. Тогда он положил факел на перрон и запрыгнул на платформу. Слева за ближайшей колонной показалось движение. Наученный опытом бизнесмен схватил факел и выставил его огнём вперёд. Большая чёрная крыса выбежала из-за колонны и ускользнула в сторону противоположного пути. Бизнесмен вышел в центр зала. Станция с одним выходом. Перед человеком до потолка возвышалась скульптура Работчая колхозницы, как на ВДНХ, но меньшего размера. Советские статуи уверенно смотрели вперёд, а в них чувствовалась несокрушимая монументальность и мощь, способная пережить не одно поколение россиян. Никита невольно залюбовался. Естественно, он не знал даты открытия первой ветки метро и даты появления скульптуры. Иначе бы у него возникло несколько интересных вопросов. Сзади зашуршало. Бизнесмен резко обернулся. На границе света пробежала здоровенная крыса. Хозяин схватишек направился в противоположную часть станции. В центре находились две каменные лавки. Под одной из них, в неверном свете факела, Никита увидел дуло. Подошел ближе, наклонился, чтобы рассмотреть. Под лавочкой лежал автомат Калашникова, образца 47-го года, без магазина, а рядом несколько костей, идентифицированных бизнесменом как человеческая рука. Никита выпрямился, нервно сглотнул. Сзади тихо зашуршало, а обернувшись, он вновь увидел пробежавшую через платформу крысу. Третья за неполные пять минут. Им явно есть чем питаться в этом метро. Бизнесмен поднял факел выше и направился в сторону предполагаемого выхода. Свет вырвал из тьмы под потолком табличку с названиями станций. Одно крепление оторвалось, из-за чего она висела, скосившись на левый бок. Сокольники. Выделено красным, черным цветом. Красносельская. Комсомольская. Красные ворота. Кировская. Дзержинская, библиотека имени Ленина, Дворец Советов и парк культуры. Возле трёх последних станций вторым столбцом написаны: улица Коментерна, Арбатская и Смоленская. Никита много лет не был в метро, но помнил, что от Сокольников до Смоленской без пересадки не доехать, а ещё некоторых станций не было в известном ему метро. Хмуро глянул на древние надписи. Теперь однозначно понял, что к людям не выберется. Но надежда не давала вернуться к дыре и спуститься в тоннели внешнего мира. Более не задерживаясь, бизнесмен прошел к эскалаторам. Вместо них наверх уходила широкая лестница, разделенная металлическими перилами на два сектора. Света факела не хватало, чтобы ее осветить. Но Никита туда все равно бы не пошел. то, что находилось перед лестницей, отбивало всякую надежду на благополучный исход затте. У подножья в плитку пола вбито порядка 20 кольев, и на каждом человеческая голова, большинство мумифицировались, но одна совсем свежая, молодая блондинка с закатившимися глазами и приоткрытым ртом. В ушах серьги-кольца, яркий макияж на бледной коже бросался в глаза даже при свете факела под колом засохло бурое пятно Никита попятился сильно захотелось вернуться и пусть сиси издевается заставляет работать всё лучше нежели твоя голова будет насажена на кол а тело съест человекоподобная подземная тварь за спиной на грани слышимости раздался шорох Фокил в руках затрясся. Никита рывком повернулся. Недалече, чем в 10 шагах, стояла сгорбленная фигура, от чьих длинные руки свисали почти до пола. Лохмотья намекали, что когда-то они были платьем. Белёсая кожа слабо отсвечивала в пламени факела. Замусоленные чёрные волосы прикрывали лицо и грудь. Здравствуйте. по-русски произнесла женщина. Голос у неё оказался приятный при других обстоятельствах и в другом месте Никита даже мог принять её в свой колл-центр. "Привет", с трудом выговорил хозяин схватишек. Женщина безмолвствовала. Молчал и бизнесмен. Он даже не мог придумать, что сказать, спросить, как пройти наверх или когда приедет поезд. А может, поинтересоваться, не нужна ли помощь? Вы боитесь? произнесла женщина и сделала шаг к Никите. Не надо бояться. Х- хорошо. Никита непроизвольно сделал шаг назад и выставил перед собой факел. Постараюсь не не бояться. Женщина отшатнулась от огня, и это было хорошим знаком. Уберите указала костлявой рукой на факел. «Оно делает больно. Если с ним уметь обращаться, то больно не будет». Первый шок прошел, и Никита немного осмелел. «И вам нечего опасаться. Я не буду его к вам подносить». Справа между колонн блеснуло. Хозяин с хватишек бросил туда короткий взгляд, но ничего не увидел. Женщина неожиданным резким движением подскочила к бизнесмену. Никита и глазом моргнуть не успел, как она уже стояла в полуметре от него. В нос ударил запах грязного тела. Она распрямилась. Сквозь чёрные волосы Никита увидел два блестящих глаза. Если бы женщина сделала хоть какое-то движение, например, попыталась прикоснуться, то Никита бы за свои действия не отвечал. Но она попросту стояла рядом и смотрела на него. Я прошу прощения, что потревожил. Никита напрягся, ожидая любого подвоха, удара и прочей гадости. Думаю, мне лучше уйти. Так быстро послышалось досадов в голосе оборыгенки. Если хотите, я потом могу зайти. Никита маленькими шажками начал обходить женщину слева. Подарков принесу такой красивой девушке. Подарков Она поворачивалась вслед за ним. И что в них будет? Что захотите, то и будет? Никита лихорадочно размышлял, в какую сторону отправиться, в тот тоннель, из которого пришёл? Нелогично. В три других тоннеля. А какова вероятность, что они не завалены? Наверх по лестнице? Не уходите, пожалуйста, попросила женщина, когда бизнесмен её обошёл. и, отступив на пять шагов, замер в раздумьях. — А я пока не ухожу, — не соврал Никита. Достал из сумки еще один факел, на всякий случай. Тяжелый предмет в руке я вселял надежду. Неизвестно, на что способна эта подземная жительница. Свою скорость она уже продемонстрировала. Хотел спросить, а на поверхность с этой станции попасть можно? — На поверхность? — Женщина откинула с лица длинные волосы. На Никиту глянуло симпатичное лицо молодой девушки. "На поверхность захотелось, да?" В её глазах полыхал огонь, но бизнесмен не мог разобрать, какие чувства вызвали пламя. "Я прошу прощения, если не то спросил", хозяин хватишек попятился. Вернуться в тоннели Сихерти в данный момент показалось ему наилучшим выходом. Здесь можно выйти на поверхность. Девушка не двигалась, руки плетнями висели вдоль туловища. Но Никита чувствовал, что это поза тигрицы в саду. Я даже могу проводить вас, если хотите. Бизнесмен остановился. Её слова звучали слишком притягательно, но не сочетались с человеческими головами на кольях. А там точно есть выход. На поверхность Никита ткнул факелом в сторону лестницы, и в мгновенном отблеске пламени увидел между колонн странный силуэт, будто кто-то полулежал, опёршись на руки. Конечно, есть, повторила девушка. К нам иногда приходят оттуда, к вам приходят оттуда. Никита повертел головой, но никого больше не заметил. С того места, где видел силуэт, глаз не спуская, «А вы почему туда не уходите? И кто, кстати, вы?» Сделал ударение на последнем слове. Бизнесмен догадывался, что играет со смертью. И ребенку понятно, что никто его не собирался выводить на поверхность. А девушка всего лишь тянет время. Непонятно зачем. «Так вас вывезти?» – проигнорировала она вопрос. «Пойдемте», – протянула костлявую руку ладонью кверху. Здесь недалеко. Никита переводил взгляд с подземной жительницы на Коля. Ему хотелось верить, что с этой потерянной станцией есть выход на поверхность, и судя по названиям в Москву. Но колес насаженными головами навязчиво указывали, что он крупно ошибается, и выхода на поверхность нет. "Знаете", попятился Никита, выставив перед собой огонь. "Я, наверное, пока подумаю. А если решу выйти, то знаю, где вас найти. И если вы согласитесь, он не договорил. Между колонн появилось существо, которое быстро перемещалось к хозяину с хватишек. Через несколько секунд он понял, что это мужчина, передвигающийся при помощи рук. Ног у него не было до тазобедренных суставов. Длинные засаленные волосы свисали на куртку цвета хаки. В зубах зажат большой нож. Мужчина двигался быстро и уже через несколько мгновений оказался в опасной близости. Бизнесмен отпрыгнул и выставил на уровне лица инвалида факел. «Не подходи», — предупредил он. Мужчина смотрел на него такими же глазами, как и девушка, немного сумасшедшими, немного алчными, немного любопытными, немного хитрыми. А в них полыхал такой же огонь, как и у нее. И теперь Никита понял, чем тот вызван. Голодом. Я думаю, вам лучше остаться. Девушка начала приближаться. Её худые пальцы нервно теребили платье. Если вы будете себя хорошо вести, то мы даже не будем вас мучить. Обещаем. Убьём быстро и безболезненно. Правда, милый? Мужчина, не отрываясь, смотрел в глаза бизнесмена. «Ам-г-г-г-г», — кивнул он. Никита видел, что единственная защита — огонь. Стоит потерять бдительность, и этот плотоядный огрызок человека кинется на него. «Вы не первый, кто к нам пришел». Девушка обходила бизнесмена справа. Ее красивый и мелодичный голос пьянил и обманывал разум. Не мог такой голос сочетаться с опасностью и людоедством. «Надеюсь, что и не последний». Правда всегда появлялись из тех тоннелей, кивнула в сторону противоположную той, откуда пришёл Никита. И все, как и вы, искали выход на поверхность. Зачем он вам? Бизнесмен поджёг от горевшего факела, тот, который держал в левой руке, теперь против каждого из врагов по факелу направил огонь в сторону их лиц. Поодажгу того, кто попытается ко мне подойти. Никита попятился к тоннелю, откуда пришёл, а инвалид с девушкой, словно голодные звери, двигались следом. Их глаза сверкали алчным блеском. Хозяин сети супермаркетов понимал, что стоит ему допустить малейшую оплошность, и его растерзают, как и тех, чьи головы теперь красовались на кольях возле выхода с заброшенной станции. Мы можем вас отпустить и вывести наверх. сказала девушка, она передвигалась на полусогнутых ногах, каждое мгновение готовая броситься на ускользающую добычу, всего лишь при одном условии